«Это медное «э» кажется мне знакомым», — удивленно воскликнул рыцарь, присмотревшись к мечу. «Это знак Элен Виоры. Она гравирует его на каждом клинке», — гордо сказал Исаак. Положив железо на угли, Элен подошла к ним. «Милорд», — поклонившись, она посмотрела молодому человеку в глаза. «Его глаза показались ей знакомыми». В них светились и нежность, и доброта. «Головка Эфеса моего меча разболталась. Вы не могли бы ее подправить?» Елена смотрела Эфес. «Жан может быстро это починить». Подозвав Жана, она показала ему оружие. «Вы не англичанин». Она повернулась к чужеземцу. «Я фламандец, но вырос в Нормандии», с улыбкой ответил он. Она с любопытством взглянула на молодого человека. — Мне кажется, что мы уже встречались, — пробормотал он, неуверенно глядя на Элен. На мгновение Элена охватила паника. Она потерла указательными пальцами виски. Косынка немного сползла, и из-под нее выбилась прядь рыжих волос. — Мой ангел! — воскликнул молодой рыцарь, просияв — И тут элен узнала сияющие глаза госпожи Дбетюн бодуэн изумленно прошептала она он кивнул малыш бодуэн произнесла она на нормандском диалекте. он закивал еще энергичнее и элен рассмеялась да вы правы, когда вы были маленьким мальчиком, вы называли меня своим ангелом, потому что вы спасли мне жизнь вытащив меня из реки. Элен Веора!» Боден хлопнул себя ладонью по лбу. «И как это я сразу не догадался! Но ведь это было так давно, а мы так далеко от дома!» Он бросился ее обнимать. «Как дела у вашей матери?» Элен прикинула, что прошло уже пятнадцать лет с тех пор, как она познакомилась с Аделаизой Дебетюн. Она умерла, производя на свет моего младшего брата. Да упокоит Господь ее душу. Бодуэн перекрестился, и Элен последовала его примеру. Она была замечательным человеком. Исаак уже принялся было за работу, но теперь встал и, нахмурившись, подошел к ним. Положив руку ему на плечо, Элен представила мужу молодого рыцаря. Исаак, это Бодуэн де Бетюн. Она спасла мне жизнь, когда мне было пять лет», — выпалил молодой человек. «А он тогда чуть было не пообещал мне руку и сердце в благодарность», — Элен рассмеялась, запрокинув голову. Рыцарь смущенно улыбнулся. «Я знаю, что тогда обещал выполнить любое ваше желание. Но, увидев, какие великолепные мечи вы делаете, я надеюсь, вы выполните мое желание». Бодуэн просто сиял. «Выкуйте мне меч». «Прошу вас», — он снял с пояса большой кашель с деньгами, — «я... я рыцарь молодого короля. Мой лучший друг и брат по оружию побеждает с вашим мечом на всех турнирах. А я так и не смог узнать, откуда у него этот меч». Элен остолбенела. «Бодуэн был рыцарем молодого короля?» «Пожалуйста, Господи, хоть бы этим победителем не был Тибалт», — взмолилась она. Элен взяла себя в руки. «Да? И как же зовут вашего друга?» — спокойно спросила она. «Гийом. Его называют де Маришалем по титулу его отца. Он учит фехтованию нашего молодого короля», — с гордостью пояснил Бодуэн.